Глава восьмая. Гвендолин Линц. «Я, конечно, не раз подписывал договора со странными условиями, но ваш...» «Тут Маркус посмотрел сначала на Рафаэля, сидевшего за столом, с невозмутимым видом, а потом перевел взгляд на меня. Явно превзошел их все». Я прикусила губу и покосилась на молчавшего ректора, что еще несколько минут назад весьма деловым и серьезным тоном вписывал в наше соглашение пункта поцелуях во всех возможных, как он выразился, приличных вариациях. Таких насчиталось двадцать, и когда я читала и вникала в суть написанного, к щекам приливал жара, а коленки слабели. Все же насчет приличного, это он погорячился. Нара Гвендолин, в данном пункте я поцелую их вам все понятно или нужны какие-то пояснения. Абсолютно спокойно, но с едва уловимыми, вкрадчивыми нотками поинтересовался ректор Рафаэль, и тело снова катило жар. Мне бы сейчас ледяной душ не помешал, или изматывающая тренировка, чтобы выкинуть все непрошенные мысли. Особенно те, что о поцелуях. «Да», — выплела я, делая глубокий вдох. Маркус пронзил меня взглядом, в глазах у него промелькнуло знакомое веселье. Хмыкнул, откинулся на спинку кресла значит с поцелуями мы разобрались подвел он итог зачитываю тогда пункт связанный с прикосновениями звездочки ясные как я вообще на все это безобразие согласилась на объятия с незнакомым мужчиной на разрешить взрываться пальцами в мои волосы на поглаживание обнаженной спины что я едва не подскочила когда услышала последнюю фразу хотите последнее вычеркнуть серьезным тоном поинтересовался маркус напрочь игнорируя смысл написанного, видимо, действительно, и не к такому привык. И мне захотелось побиться головой о стену. «Оставь», — сказал Рафаэль и повернулся ко мне, окутывая взглядом. «Нара Гвендолин, вам не обязательно при этом раздеваться». «Что? У нас и этот пункт в договоре имеется? Я что-то пропустила?» «И как вы себе это представляете?» — поинтересовалась я, скрещивая руки на груди. «У меня дома бассейн есть, можно же поплавать вместе». «Даже так?» «Почему у меня ощущение, что этот мужчина не просто просчитал все возможные варианты, но еще и обладает невероятным коварством?» «И на свете существует платья с открытой спиной», — невозмутимо добавил он. «И его взгляд стал таким острым и пронзительным, будто он уже представил меня в платье и в купальнике». «Так что? Оставляем?» В голосе Маркуса слышалось что-то непередаваемое. Словно владелец звездного ветра хотел от души расхохотаться, но неимоверными усилиями сдерживался. Оставляем. Сдалась я, делаю медленный вдох. Маркус стал читать дальше, и вскоре я поняла, что в этом пункте, как и во всем договоре, похоже, есть один единственный безобидный пункт. Это держаться за руки, переплетая пальцы. И то не факт. Что-то еще в этой части подправить хотите? Уточнил уже ректор, касаясь моих пальцев, и меня словно ударило током. Что я там говорила про безобидный пункт? Забудем. Нет, выдохнула я. Пусть за границы дозволенного, Рафаэль и не перешел, как и обещал. Но я все равно чувствовала подвох. Идем дальше. Маркус снова взял деловой тон. В договоре, раскрытом передо мной на голограмме, вспыхнули пункты, где ректор Рафаэль обязался обеспечить меня всем необходимым. От жилья и еды до нужного гардероба для выполнения работы. Кто бы теперь сомневался, что платья с открытой спиной и купальник у меня точно будут. От этого не отвертеться. Хорошо, хоть все эти моменты согласовывались со мной, но что-то подсказывало, если потребуется. Этот мужчина обведет вокруг пальца, а я и не замечу. Ну, очень коварный аряд, ректор моей академии, как выяснилось уже по пункту о поцелуях. Информацию о моей защите я прочитала трижды. Способы существовали разные и, уже не понаслышке зная о характере Рафаэля, можно было ожидать всего на свете. К моему облегчению все моменты были в пределах нормы и ограничивали мою свободу лишь частично. Когда того вот требовала ситуация. Я же, в свою очередь, обязана была сопровождать его на приемы с пустынниками и считывать информацию о них, прилагая все возможные усилия, чтобы найти браслет. Итак, вопросы есть. Спокойно поинтересовался Нар Маркус и посмотрел на нас обоих. Ректор покачал головой и повернулся ко мне, ожидая ответа. «Нет», — в который раз отозвалась я. «Тогда подписываем», — кивнул Маркус, по-прежнему сохраняя непроницаемое выражение лица. Рафаэль приложил Лиар первым, подтверждая соглашение. «Следом я. И только после Нар Маркус, выступающий гарантом сделки». «А ведь им обоим этот договор, по сути, без надобности». Каждый из них, если верить слухам и репутации обоих мужчин, сдержит слово и защитит меня, когда потребуется. Два часа для составления и обсуждения они потратили явно с целью моего спокойствия. Теперь давайте обговорим еще несколько важных моментов. В известность о произошедшем похищении драгоценностей и вашем договоре я должен поставить на рано. Я вздрогнула, а Рафаэль никак не отреагировал, словно был к этому готов. Именно он подписывает разрешение на участие в дипломатических переговорах с пустынниками, которые начинаются через четыре, вернее, уже три дня, и продлятся две недели. Я, зная о тонкостях подобных встреч, прикинула, что будет три-четыре приема и не больше. Времени, чтобы найти семейную драгоценность Рафаэлю, у нас совсем немного. Подробности на рану рассказывать не стану, тем временем продолжил Маркус. Но основное он будет знать. Это обеспечит вам не просто возможность проникнуть на территорию пустынников, но и определенную защиту. Вы ведь не желаете, чтобы о вашем даре узнали Нара Гвендолин, верно? «Не желаю», — подтвердила я. Нар Наран?» Я замерла, не зная, как поточнее сформулировать вопрос. «На правительство вас заставлять работать он не будет. Здесь вам опасаться нечего. В политике Ариата в отношении одаренных есть изменения» о которых просто не все знают. Наран предпочитает, чтобы арьаты с третьим уровнем способностей не прятались. Не дает выбор: работать на него или на меня, пояснил Нар Маркус. Дальше Нарана и нас все наши соглашения не уйдут, сказал Рафаэль, похоже, пытаясь меня успокоить. Другой вопрос – это сами пустынники и прочие дипломаты. Первые, как вы уже оба знаете, сильные эмпаты и имеют особенность различать запахи. Вторые же. «Среди них есть и шпионы, и психологи, и менталисты, и все они опытные и умеющие подмечать любые нюансы. Вы должны не просто сыграть свою роль, вы должны сделать так, чтобы вам поверили», — серьезно сказал Маркус, сверкая зеленью во взгляде. «Опасаешься не только провала нашего плана, но и дипломатического скандала», — поинтересовался Рафаэль. Он наклонил голову на бок, на мгновение задумался и пристально посмотрел на ректора. Судя по всему, что-то передавал ему мысленно, не желая делиться этим со мной. Ну, вот что за тайна то «Я тебя понял», — кивнул Рафаэль. «И это все, что ты скажешь?» — удивился он. «О чем идет речь?» — не удержалась я, не дождавшись ответа ректора. Оба мужчины промолчали. «Здесь я ничего не могу обещать, кроме как выполнение условий договора», — отрезал Рафаэль и в его голосе послышалась неуверенность. «Ну, хотя бы ты, как всегда, честен», — кивнул Маркус. «Как будете искать браслет? Есть идеи?» «Пока нет», — ответил ректор. «Хочешь что-то предложить?» «Хочу», — улыбнулся Нар Маркус. Нар Гвенделин, как вы смотрите на то, чтобы изобразить из себя малость неуклюжую девушку? К примеру, случайно оступиться и ухватиться за кого-то из пустынников рукой?» Или уронить столовый прибор за столом и прикоснуться к ближайшему соседу. Это может сработать, чуть задумчиво сказал Рафаэль, снова поворачиваясь ко мне. Что думаешь, Гвен? Я нервно сглотнула, осознав, что он после подписания договора легко перешел на ты. И сократил мое имя так, как позволялось самым близким. Можно попробовать, что насчет танцев? Как вариант возможен, если мужчина не женат. Те, у кого есть пара, приглашают либо ее, либо своих родственников. Никак иначе. У пустынников с этим строго. А те, кто не связан с семейными узами, поинтересовалась я, могут приглашать любую понравившуюся незамужнюю девушку. Именно незамужнюю? Уточнил Рафаэль. Да, пустынники считают, что девушка еще свободна. И имеет право передумать, пока не заключен брак. Помолвка для них весьма условное действие. Мне ждать, что Гвен попытаются отбить? Напрямую спросил Рафаэль, и я прикусила губу. Однозначно, так что рекомендую всюду держаться вместе, подчеркивать всеми доступными способами, что вы именно пара, собирающаяся вот-вот пожениться, чтобы не оставлять пустынникам и шанса. Да и вашу легенду будет отлично подтверждать. Немного пустынников, не обремененных семейными узами, прибыло на Ариату. Поинтересовалась я, чувствуя катастрофу. Думаю, больше половины. Главе делегации, Хашану это выгодно, учитывая ситуацию с женщинами на их планете. Упускать возможность заключить браки они не станут. Значит, и среди наших тоже будут неженатые пары, и частично они отвлекут внимание на себя. Нармаркус потянулся к кружке с давно остывшим чаем. Сделал глоток. Спасибо, Маркус, сказал Рафаэль, поднимаясь. Пропуски и приглашения пришлю вам в течение двух дней. Я встала, чувствуя себя малость выжатой, как после трудных переговоров. Нара Гвендолин, мои юристы к обеду закончат переоформление договора с Аэрцами. Сможете завтра подъехать? Да, часам к трем нормально. Раньше у меня занятия, пояснила я. Отлично. И не беспокойтесь, на территории звездного ветра вам ничего не грозит. На стоянках новейшая система защиты. Ее мои люди разрабатывали. Без допуска сюда никто не попадет. А кто дает допуск? поинтересовалась я. Только я, хмыкнул Маркус. На душе стало как-то сразу спокойнее. Тогда до да, завтра, улыбнулась я. Нара, Гвенделина, ваша старшая сестра в курсе столь интересного соглашения. Я замерла. Нет, стай, пока нет связи. Нашлась я, гадая, как все это буду рассказывать сестре. Маркус же явно не просто так поинтересовался. Если Тай или Рик свяжутся с ним и между делом поинтересуются моими делами, скрывать случившееся он не сможет. «Расскажу, как появится возможность», — решила я, и мужчина кивнул. Мы распрощались, направились к выходу. Едва вышли из приемной, как Рафаэль поймал мою руку, и от прикосновения в очередной раз едва не ударила током. «Привыкай», — спокойно сказал он, утягивая меня следом за собой к лифту и так и не отпуская. Расстояние больше, чем есть, впрочем, пока сократить не пытался. И всю дорогу до стоянки флайеров мы молчали. Снаружи стал накрапывать дождик, и, оказавшись внутри транспортника, я поежилась. Рафаэль тут же включил обогрев, настроил маршрут до своего дома. И когда флайер взлетел, щелкнул по сенсору. В выдвижной панели показался термос с парой кружек. Молча разлил ароматный напиток, протянул мне. Я сделала глоток, наслаждаясь кисло-сладким вкусом. «Нар Рафаэль, а как называются эти оранжевые ягоды?» Не удержалась от любопытства. «Гвен, на ты. Без обращения Нары просто по имени», — ответил он. «Эм, давай, повтори вопрос с учетом этих изменений». «Что и наедине так к вам обращаться не только, ну, в посольстве?» — поинтересовалась я. «Разумеется, иначе как ты тогда привыкнешь?» — невозмутимо заявил он, делая глоток и не сводя с меня глаз. В небольшом пространстве флаера вдруг стало еще более тесно. «Рафаэль, так как называются эти ягоды?» — решилась я. Облепиха. Она растет на Ариате?» «Вот нашла я, о чем разговаривать с мужчиной. На земле и в ее колониях», — ответил мужчина. И снова нажал что-то на сенсорной панели. В этот раз в ящике в небольшом контейнере оказалось печенье с кусочками шоколада. Какой, однако, запасливый мужчина. Он нажал на один из камней на Лиаре, и перчатки с его рук исчезли. Поймал мой любопытный взгляд, и к лицу прилила краска. Они из экранирующего материала с одной далекой планеты, пояснил спокойно. А активируется только двумя способами. Я видела, как он проводил по полоске ткани пальцами, сейчас использовал лиар. Тремя, еще и голосовым приказом можно. Распрашивать его о перчатках и дальше, как бы спокойно Рафаэль к этому не относился, я не стала. Он отломил кусочек и вместо того, чтобы съесть, протянул руку к моим губам. Я замерла. Гм. Тебе надо привыкнуть к моим прикосновениям и начать смотреть на меня, как на своего мужчину. Учись видеть во мнении ректора Академии. По-моему, мне проще сбежать, чем выдержать подобную атаку. Помедлив под пристальным взглядом, мужчина утянула из его рук печенье. Вот и правильно. Иначе как станем изображать горячую страсть? Я тут же закашлялась от подобных слов, произнесенных самым серьезным тоном, и сделала глоток облепихового чая. А что обязательно изображать именно ее, выпалила я. Рафаэль молча подлил в опустевшую кружку еще напитка, отломил очередной кусочек от печенья и со смешинками во взгляде посмотрел на меня. Нет, ему еще и весело от моего смущения. Но от печенья отказываться не стало вкусное. Еще пару кусочков, и Рафаэль коснулся кончиками пальцев моих губ. Я замерла, ощущая, как от этого прикосновения внутри плеснула лавой. Крошки, невозмутимо заявил он. И я невольно прикрыла глаза, принимая еще один кусочек печенья. «О чем ты так сосредоточенно думаешь?» — спросил Рафаэль спустя минуту. «О том, что еще несколько часов назад не подозревала, что меня будет кормить с рук ректор Академии, где я учусь, нашлась я. Не рассказывать же ему, насколько непривычно и странно, что меня касается мужчина, а я ощущаю только свои эмоции и чувства, а не чужие». Он хмыкнул, снова стряхнул крошки с моего рта. Провел пальцами по нижней губе. Я распахнула глаза, шумно выдохнула. «Второе печенье моё», — заявил этот невозможный мужчина. Рискнешь угостить или смелости не хватит». Это он что же, назвал меня трусихой? Я хотела было возмутиться, но сдержалась. Вот же бездна! Как я умудрилась во все это ввязаться? Эта мысль мелькнула и исчезла, когда я отломила первый кусочек печенья. Дождь за окном усилился, скрывая весь существующий мир. Шум работающего флайера, дыхание и бешено колотящееся сердце. Вот и все звуки, что остались в полутьме транспортника. Я кормила печеньем мужчину, который по-прежнему не сводил с меня глаз, и чувствовала, как все больше пропадаю в его силе и обаянии. И вроде бы же ничего запредельного не делаю, даже не касаюсь его. А внутри все горит. И это мы еще не дошли до пункта о поцелуях. «Да, похоже, это будет самый сложный контракт в моей жизни. Что там до коварного ректора каким-то аэрцем?» Наконец печенье, к моему счастью, закончилось. За это время Рафаэль вел себя вполне спокойно, даже не пытался перейти еще каких-нибудь границ. А я перестала нервничать. «Какое вкусное печенье», — заметил невозмутимо, будто говорил о погоде. «Надо еще будет заказать. Я часто заморгала» все таки реальность, где я только что кормила ректора Ариатской звездной академии вкусняшкой с рук, никак не укладывалась в моей голове. К счастью, на лиар Рафаэле пришло сообщение. Я с облегчением выдохнула. Допила вкусный чай, вглядываясь в пелену дождя и размытые огни Хантума. Немного успокоилась. «Мы будем на месте минут через двадцать», — сказал Рафаэль, закрывая голограммы на лиаре. «Давай скину тебе подробную информацию о браслете и все, что удалось узнать о похищении». «Давайте», — согласилась я. Рафаэль с явной укоризной уставился на меня. «Похоже, одного сеанса с печеньем нам явно недостаточно, чтобы кое-кто перешел на «ты», — заметил он. «Давай». Тут же исправилась я, осознавая, что если у Рафаэля где-то еще припрятано печенье, то второго сеанса, как он выразился, мои нервы сегодня просто не выдержат. Мужчина едва заметно улыбнулся, защелкал поляру, и я тут же открыла полученные от него файлы. «Будут вопросы, спрашивай», — сказал он, переводя флайер на ручное управление.